Глава девятнадцатая «Террин! Террин!» — визжала и кричала Айлит. Ее пальцы терзали матрас под ней. Затклая солома падала на пол, но веревки на запястьях не ослабевали. «Будь ты проклят, дубалапр! заревела она. «Пусть тебя заберет прибежище!» И рухнула на матрас, глядя на балки над головой, на то, как крутился железный амулет. Свет дня почти погас снаружи. Домик погрузился во тьму. В углу сияли угли в камине, не очень помогая видеть. Айлит пыталась использовать теневое зрение, но пока Лоранта была подавлена амулетом, видение было туманным. Айлит вернула себе смертное зрение. Что она могла? Выбор был ограничен. Она могла лежать тут и ждать, пока Терен вернется. Она так устала! Было не так уж ужасно закрыть глаза и заснуть. Но она не могла. Искажающая ведьма была там, и убийца Нейма, и ребенок. Нилли, маленькая девочка, родившаяся с тенью. Если Терен найдет ее, что он сделает? Конечно, выполнит свой долг. Он же был Терен Дубалафри, продыше Винатора Доминуса, идеальный эвандерианец, идеальный Винатор, верный службе богини и ее святому. Если он найдет Нилли Дубушерон, Он убьет ее, чтобы спасти ее душу. Дыхание Айлид затрепетало в горле. Она могла остаться тут, вне сражения и вне охоты. Она не должна бросаться в это. Она не была виновата, что винатор привязал ее к кровати, оставив в плену чар ведунги. Она могла позволить всему происходить вне поля ее зрения. Пусть другие геройствуют. Она закрыла глаза. И увидела личика девочки среди широких листьев. Я ему не могу позволить, прошептала Винатрикс. Может, она не была так верна, как всегда думала. Может, она не годилась быть Винатрикс ордена святого Эвандера. Может, она была еретичкой, но богиня, она никому не позволит сжечь эту девочку заживо. Ее правая рука обмякла, будто безжизненная. Она медленно стала поворачивать руку. Веревка впивалась в плоть, но Айлет стиснула зубы, продолжая осторожно вертеть запястье. Кости ладони хрустели, кожа кровоточила, но она все крутила руку и тянула. Наконец ладонь высвободилась. С радостным воплем Айлет взялась за узел на левой руке. Он был тугим и крепко завязанным. Она не могла ослабить его одной рукой. Спешила, пальцы кровоточили и немели. «Спокойно, спокойно!» — говорила она себе, легла, закрыла глаза, заставляя себя дышать. «Успокойся, ты сможешь!» Потом она открыла глаза и подвинулась, чтобы лучше доставать до узла. Дверь открылась. Аилет подняла голову. Ее сердце подпрыгнуло к горлу так, что она чуть не подавилась дубуш Дубушрон стояла в сгучающихся сумерках, ее ладонь сжимала ручку двери. Большие глаза медленно моргали, она озиралась. Посмотрела на Айлет. Скуление сорвалось с ее дрожащих губ. «Кровь от крови!» – прошеплявила она. «Кость от кости!» Айлет продолжала бороться с узлами Террина. Страх пробежал по ее венам, когда девочка шагнула в комнату. Она не знала, чего боялась, но страх этот был осязаемым. Кровь от крови, сказала Милли. Кость от Кости! Железный амулет. Девочка сделала еще шаг. Айлит повернулась на кровати. Ноги и ладонь все еще были связаны, но правая рука была свободной. Винатрикс посмотрела на амулет над своей головой. Сможет ли она дотянуться? Кровь от крови! Кость! «От кости!» — девочка сделала третий шаг. Ее ноги были босыми, вещи рваными. Светлые волосы упали на круглое личико. «Королева придет забрать свое!» Айлит вытянула руку. Кончики пальцев задели нижнюю подкову. От сжения железа она отдернулась, шипя. Лоранта завыла внутри. Но она могла дотянуться. Если немного выгнуться... Кровь от крови. Нилли подошла к изножью кровати. Свет тени в ее глазах озарял всю девочку нефритовым светом. Кость от кости. Она протянула ручку. Айлит бросилась как можно выше, поймала нижнюю подкову. Боль пронзила руку, пронзила душу, но она сжала пальцы и с рыком дернула подкову, разрывая нити. Все подковы крутились и звенели. Три из них упали. Одна чуть не ударила ее по голове, отлетев на пол. Чары ведуньи оглушили гулом, и Айлит закричала в ответ: Лоранта, дай мне силу! Ее тень прыгнула вперед в разуме с ревом. Айлит напала на оставшиеся подковы, сорвала их, отбросив дальше. Звук пропал. Сила наполнила тело Айлит. Она разорвала веревку на левой руке, села в кровати. Высвободила вторую ногу, потянулась, чтобы порвать веревку на последней. Кровь от крови! Нили поймала Айлит за руку. Кость от кости! И Айлит завизжала. Она поднимается по узкой лестнице. Ступени ведут все выше, закручиваются, стены давят на нее. Окон нет, как нет дверей. Она движется дальше, желая добраться до вершины избежать отдавящих стен. Наконец-то, проем вверху. Ее сердце бьется быстрее от радости. Она спешит по последним ступенькам, сжимая зубы, задевая плечами камень, пока не вырывается из проема на широкое пространство. Воздух тут разрежен. Пять каменных колонн в форме сжимающихся пальцев с когтями на концах окружают ее. За колоннами она видит открытое небо. Далеко внизу темный мертвый лес. Холодный ветер хлещет по камням по ее лицу, тянет за длинные распущенные волосы. Фигура стоит между полон. При виде его желудок становится камнем. Она узнает его. Так ей кажется, но когда ее рот открывается, чтобы вкликнуть его имя, она не может вспомнить, и только тишина срывается с губ. Фигура вздрагивает, словно слышит ее. Он поворачивается. Тени скрывают его лицо из виду, но ее сердце сжимается. Она знает его, доверяет ему, хочет пойти к нему. Свет звезд мерцает на краю меча в правой руке. «Мне так жаль», — говорит он, делая три шага к ней. Она пытается заговорить снова, но не может. И вдруг ее голова загорается, словно ее обвили раскаленным железом. Боль пронзает ее череп. Она видит, как развивающиеся волосы горят, разлетаются пеплом и дымом. Мужчина подходит ближе. Отсвет ее горящих волос падает на его лицо. Она четко видит его. Принц Герард смотрит на нее. Его лицо искажает печаль. «Прости, Айбит, говорит он, опускает меч и одним ударом отсекает голову. Ее подбородок ударился о пол, Все тело рухнуло. Пару вдохов она лежала потрясенная. Ладони сжали горло, ее сердце колотилось. Она ощущала, как кровь лилась по ее пальцам. Но нет, крови не было, только бинты поверх раны от ножа. Она с дрожью коснулась челюстью, щек, провела пальцами по шее, бинтам, выдохнула. А потом зарычала и поднялась на локтях. «Тень! Тень!» — лаяла Лоранта в голове. Айлет повернулась с зубы и увидела Нилли, медленно пятящуюся от двери. Нефритовый свет тени пророка кружился в ее глазах. Яркий, сила была освобождена. — Кровь от крови, кость от кости, — говорила девочка не своим голосом. — Королева придет забрать свою. Кровь от крови, кость от кости. «Королева придет забрать свое!» «Хватит!» — закричала Айлит, с трудом подтянула колени и с помощью сил Лоранты поднялась на ноги. «Хватит! Прошу! Расскажи остальное! Что это было за место? Почему я была там? Почему принц?» Она не понимала. Ничего в этом видении не имело смысла, но это ощущалось таким настоящим. Нили покачала головой. Ее тельце стояло на пороге, губы двигались, слова срывались в губ. Кровь от крови! Кость, от кости, постой, Айлит сделала шаг. Ребенок закричал на этот раз своим голосом и выскочил из дома в темный двор. Она вот-вот убежит в ночь, в лес, где ходил Терен, и если Айлит не поймает ее, девочка, не уходи! Айлит вылетела во двор. Что-то спикировало из тьмы. Лоранта заревела в голове Айлет, вспыхивая силой. Айлет от импульса ее тела бросилась на землю и перекатилась. Большое пернатое тело бросилось туда, где она была только что. Острый клюв ударил по полу за порогом дома. Айлет поднялась и увидела ворона. Более того, ее теневое зрение заметило вихрь духов в центре маленького тельца. Две души. Тень и человек. Ворон вытащил клюв из земли, издав хриплый, неестественный вопль, бьющий по ушам. За Айлит в темноте закричала Нилли. Ворон посмотрел одним глазом на лицо Айлит, с силой ударил крыльями, поднялся в воздух и устремился к ее глазам. Айлит вовремя подняла левую руку. Когти ударились о железный шип. Когти попытались ухватиться. Клюв щелкнул в дюйме от ее носа и хотел выколоть ее глаза. Хоть тело было маленьким, сил у ворона было очень много, и Айлит не была к этому готова. Магия Лоранты пылала в ней, но она с трудом боролась с такой силой. Дух смотрел из глаз ворона с дикой и беспощадной ненавистью.